Рейстлин не умер. Помогли ли тут травы Лемюэля, терпеливый уход Карамона, или боги услышали тираду Антимодоса, трудно было сказать. Возможно, о нем позаботился кто-то из другого плана бытия, кто-то, чья жизнь была неразрывно связана с жизнью молодого мага. А может быть, ничто из этого не имело ни малейшего влияния на его выздоровление. Просто в один из дней, когда дух Рейстлина парил между жизнью и смертью, жизнь одержала победу в долгом сражении с лихорадкой. Юноша очнулся от забытья и в тот же миг погрузился в спокойный, здоровый сон. После болезни Рейстлин был невероятно слаб. Так слаб, что даже не мог оторвать голову от подушки без помощи брата, который не отходил от него ни на шаг. Антимодос даже отложил собственную поездку, выжидая, пока Рейстлин не встанет на ноги. Он написал и отдал Карамону верительное письмо к барону Лэнгтри. Теперь, уже уверенный, что молодой маг выживет, Антимодос понял безнадежность планов достигнуть Балифора до того, как зимние штормы перекроют все дороги. «Постарайтесь не угробить себя там по-глупому», сказал он в день своего отъезда. «Как я и боялся, мы опоздали. Теперь барон не сильно обрадуется вашему появлению. Ему и его наемникам всю зиму будет нечего делать, а вы для него всего лишь два лишних рта, которые надо прокормить. Зато весной народ в его армию просто повалит, и тогда дела пойдут в гору». — Будьте уверены, тогда уж без работы вы не останетесь, а наемников Лэнгтри знают и уважают по всему ансалону. — Огромное спасибо тебе, — сердечно поблагодарил антимодаса Карамон, помогая Архимагу снарядить упрямую Дженни, которая за последнее время пристрастилась к сладким яблокам из сада Лемюэля и не горела желанием отправляться в путь. — Спасибо за все, что ты уже сделал и делаешь для нас. Тут Карамон вдруг покраснел до корней волос. — Слушай. «Насчет того, что я сказал тебе там, по дороге из леса, я прошу прощения. Я совсем не то имел в виду. То есть...» «В общем, если бы не ты, Рейст никогда не смог бы исполнить свою заветную мечту». «Тут ты прав, мой молодой друг», — вздохнул Антимодос и хлопнул Карамона по плечу. «И этим взял на себя такое бремя». Потом он щелкнул Дженни по широкому крупу, побуждая трогаться, чем нисколько не улучшил ее характер». а лица неожиданно резво рванулась вперед, оставив Карамона стоять посреди дороги, в недоумении почесывая затылок. Здоровье Рейслина, между тем, поправлялось медленно. Карамон весь извелся, терзаемый мыслью, что они стали для лемю или тяжелой обузой, и даже отважился однажды предложить брату отправиться в утеху, где он смог бы спокойно и не спеша долечиться. Но Рейслин даже слышать не захотел об этом. Теперь, когда его внешность была так ужасно изменена, Он и мысли не мог допустить, что можно явиться к друзьям в таком виде. Перед его внутренним взором сразу представали сочувствующий Таннис, пораженный Флинт, настырно лезущий за подробностями Тассельхов, презрительный стурм. Он корчился и извивался от этих видений, поклявшись всеми богами, всеми тремя богами магии, что никогда не вернется в утеху, пока не сможет этого сделать с гордостью, окутанный сиянием собственной силы и славы. Что касается Лемюэля, то он твердо заявил молодым людям, чтобы те оставались у него столько, сколько потребуется. Скромный и нелюдимый, маг наслаждался неожиданно появившейся у него компанией. Он и Рейстлин разделяли любовь к разного рода травам, и когда юному магу стало лучше, они проводили вдвоем немало времени за ступкой и пестиком, составляя различные мази и перебирая всевозможные ингредиенты бальзамов. Казалось, ничто не заботит их, кроме наиболее верного рецепта избавления роз от тли или хризантем от паутинного клеща. Рейстлин чувствовал себя настолько уютно, что даже пытался шутить. В присутствии Лемюэля он прикусывал свой язвительный язык и был гораздо спокойнее и добрее, чем собственным братом. Склонный к самоанализу, Рейстлин и сам замечал это. Он спрашивал у себя, почему так происходит, и не находил прямого ответа. С одной стороны, он искренне любил незадачливого и веселого мага, но с другой, испытывал перед ним странные чувства вины. Это ставило Рейслина в тупик. Как юноша не старался, он не мог вспомнить, чтобы бы делал Лемию или что-то плохое. Он никогда не обижал его, не совершал ничего, за что следовало бы тотчас извиниться. И в то же время внутренний голос подсказывал Рейслину, что не все так безоблачно. Со временем юный маг обнаружил, что не может просто так пойти в кухню, где колдовал Лемюэль. Его охватывал страх, который теперь навсегда поселился в его подсознании. Страх, связанный с образом некоего темного эльфа и с испытанием. Теперь, чтобы поговорить с магом, юноше приходилось делать над собой усилие. Он не мог найти связь между Лемюэлем и испытанием, но упорно, раз за разом, перетряхивал все уголки своей памяти, стремясь найти хоть кроху новых воспоминаний. По крайней мере, Рейстлин был уверен, что опасности от Леми или не исходит. Он действительно рад их времяпрепровождению и хочет, чтобы братья оставались у него подольше. Карамон, глядя на них, потихоньку успокоился и начал наслаждаться зимой в гавани. Он подрабатывал колкой дров, починкой крыш и прочими несложными работами, в которых могла пригодиться его сила. Кроме того, братья настояли на том, что будут помогать Лемиюлю по хозяйству и оплачивать хотя бы часть расходов. Потихоньку карамону узнали и начали уважать в гавани точно так же, как в утехе, особенно девушки, которые просто души не чаяли в огромном воине. Он влюблялся по нескольку раз в неделю, каждый раз теряя голову и твердо намереваясь жениться на своей избраннице, но все как-то не складывалось. В последний момент девушки всегда находили другого – кто побогаче или у кого нет брата-колдуна. Сердце Карамона разбивалось по многу раз. Он часто заходил к Лемюэлю и, присаживаясь в сторонке, болезненным голосом поведовал свои любовные похождения. Как он был бы счастлив оказаться в объятиях мягких и теплых рук и не покидать их ночи напролет. Но опять что-то помешало. После Карамон открыл для себя местную гостиницу оружие гавани и немедленно сделал ее своим вторым домом. Эль там был почти так же хорош, как и в таверне Отика, а свинина, хорошо потушенная, нарезанная вомтями и запеченная в пироге, была во много раз лучше. Карамону пришлось отведать немало и первого, и второго, чтобы окончательно убедиться в этом. Однако сидел ли силач в таверне, работал ли в поле или просто шел по улице, его никогда не оставляла мысль об оставленном без присмотра брате. Он по многу раз в день заглядывал к Рейслину и лишь убедившись, что тот ни в чем не нуждается, мог отправляться по своим делам. Отношения между двумя братьями, находившиеся в точке кипения после страшных событий в башне, потихоньку остыли с приходом зимы. Рейслин запретил брату вспоминать события того дня или как-то обсуждать их. Карамон не особо и упрямился, потихоньку начав считать для себя, что брат, когда убивал его, либо знал, что это морок, либо просто не разглядел, на кого нападает. Рейстлин с ним не спорил. Где-то на задворках души Карамуна жила уверенность в том, что если брат и убил его, так он, несомненно, заслужил это. Он совсем не обвинял своего близнеца, а когда на него вдруг накатывала тоска, становилось совсем плохо и мрачно, то юноша всеми силами стремился сохранить свое убеждение в неприкосновенности. Пусть уж будет, как будет, слишком хрупок еще паритет их отношений, А если становилась совсем не моготу, так к его услугам всегда была превосходная гномья водка так хорошо врачующая душу. «В конце концов, я сильный и здоровый», — рассуждал Карамон. «А Рейст слабый и больной. Значит, я обязан его защищать». Рейстлин и сам чувствовал себя не лучше, испытывая глубокий стыд за убийство брата, да еще совершенное в порыве безумной ревности. И он тоже всеми силами старался подавить эти воспоминания». Закопать их в глубинах памяти раз и навсегда. Закопать так, чтобы никто никогда даже предположить не смог, что здесь что-то спрятано. Маг уверил себя, что убил всего лишь иллюзию, морок, посланный его испытать. Потихоньку это начало давать свои плоды, и к празднику зимы отношения братьев стали почти такими же, какими были до злополучного испытания в Вайрецкой башне высшего волшебства. Рейстин не любил холод и снег. Когда ударили морозы, юный маг уже не рисковал выходить из уютного дома Лемюэля, и единственным развлечением для него стали сплетни, которые приносил Карамон. Мысленно маг называл всех приятелей брата глупцами и идиотами, ничего не понимающими в истинных жизненных ценностях. Карамон старался как мог, стремясь вызвать на губах близнеца хотя бы тень улыбки, но обычно добивался лишь тонкой сардонической усмешки. Холодные зимние дни Рейстлин проводил за изучением посоха. Теперь он уже с уверенностью мог бы сказать, что знает основные силы, скрытые в посохе Магиуса. Правда, подчинить себе и использовать их он пока не мог. Это огорчало юношу, но он всякий раз напоминал себе, что для любого другого было бы счастьем просто обладать посохом, а он уже продвинулся в его изучении так далеко, как никто прежде». Рейстлин начал практиковаться в боевых заклинаниях, стремясь войти в хорошую форму к тому дню, когда они с братом присоединятся к наемной армии. Он изучал свитки, оставшиеся от почтенного отца Лемюэля, в которых говорилось, как наилучшим способом совместить искусство магии и навыки простого боя. Ведь именно от этого зависело их с братом благосостояние. Тренируясь, они с Карамоном истребили неисчислимое количество воображаемых врагов и сожгли пару деревьев на опушке леса, когда огненные заклинания Рейслина работали не совсем так, как нужно. Впрочем, оба близнеца не сомневались, что скоро все будет работать безотказно. Через некоторое время они уже всерьез решили, что теперь уж небольшую армию хабгоблинов смогут остановить самостоятельно и очень жалели, что на никто не хочет напасть под покровом зимы. «Жалкая раса!» — восклицали довольные близнецы, имея в виду не то конкретных хабгоблинов, не то все враждебные расы вместе взятые. Готовы сидеть до последнего в своих теплых пещерах, вместо того, чтобы выйти и сразиться».